глава двадцать первая. закария земли нежити что ты наделал от чудовищного рева архилиича совмещенного с мощной ментальной атакой окружающие нас умертвия попадали на колени а некоторые его всепали ниц вытянув вперед руки как посмело сквернить мое тело червь Мне тоже пришлось нелегко, ноги задрожали, голова кружилась и гудела, словно от удара бейсбольной битой. Содержимое желудка настойчиво потребовало немедленной эвакуации. Я еще глубже погрузился сознанием в метафизическую суть своего некроманского жезла. Слившись с ним, получил немного времени прийти в себя, собраться с силами и использовать его возможности на более высоком уровне. Под защитой такого мощного артефакта даже ментальное давление переносится куда легче. Правда, ради, то, что сейчас проделывает Мортогран, не имеет с настоящей ментальной магией ничего общего. Хотя результат довольно схожий, но природа его совершенно разная. Просто из широкого спектра сырой некротики он выделяет эманации чистого ужаса, страданий, и страха, который жертва испытывает в момент смерти. Ну а дальше все просто. Они уплотняются, усиливаются, заливаются в конструкт заклинания и вуаля. А в исполнении мага такой силы подобная атака может иметь самые тяжелые последствия. Необратимое безумие или вовсе летальный исход, не говоря уже о таких мелочах, как заикание и мокрые или запачканные штаны. Я стойко держусь, искренне не понимая, чего это старый хрыч так психанул. «А, вот оно что! заметил у меня на груди большой магический пентакль, превращающий некротическую энергию в её антагониста, зелёную силу жизни. Не оценил старик моего апгрейда, вот расстроился. Выжидаю, когда давление ослабнет, и наношу ответный удар, мощное, разрушительное заклинание. Архилич выставляет щит, и вся эта прорва смертельной энергии обтекает его, превращая дальнюю часть зала в труху. Тончайшие работы мебель, старинные ковры, стеновые панели из ценнейших пород дерева, Всё осыпалось серым прахом, оставляя лишь голые стены из тёсаного камня. В чёрных глазницах Мортограна заклубилась кровавая ярость, верный признак того, что старый хрен, мягко говоря, не в духе. Любил он, наверное, свой кабинет. «Мистовый рёв, резкий взмах жезла, и поток убийственной силы летит в меня». Упираюсь покрепче ногами в пол, костую самый мощный щит и заливаю в него треть резерва, чтобы уж наверняка. Ну, что сказать, не пробовали выставить руки вперед, хорошенько упереться и остановить мучащийся на полном ходу товарный состав? Удар, полет кувырком, еще удар, звон, снова полет, опять удар. открываю глаза и почему то вижу чистое голубое небо с трудом встаю на ноги поднимаю голову и с интересом разглядываю разнесенное вдребезги окно через которое я похоже, и покинул дворец гостеприимного хозяина а вот и он в оконном проеме появляется мортогран с магическим жезлом в костлявой руке и смотрит на меня своими красными буркалами Видать, еще не успокоился. Злится старый козел. Но сейчас он сам виноват. За разбитое окно я оплатить не собираюсь. И тут он вытворяет нечто, от чего моя самооценка существенно проседает. «Блин, а меня ты такому не учил, сволочь!» Архилич делает шаг из окна и величественно, молча, шаг за шагом спускается вниз, словно по невидимой лестнице. Левитация в чистом виде, еще и столь грациозная. Аж завидно. Кстати, за все время, которое я у него провел, он ни разу такого не показывал. И подумать не мог, что Мортогран на подобное способен. Сделав последний шаг, он ступил на землю напротив меня и проскрежетал своим неприятным, как не смазанное колесо, голосом. «Думаешь, можешь мне противостоять, мальчишка?» «Жалкий недоучка!» «Ого, от червя до мальчишки! Это же огромный прогресс! Может, еще пару атак проведу и на равных будем?» «Сам не знаю, зачем его провоцирую, ведь понимаю, что дела совсем хреновые». «В маговзоре вижу начало следующего плетения противника и спешу вновь закрыться. Выставляю щит, от которого толку не сказать, что много». Нет, основной удар он сдержал, но меня снова отбросило шагов на десять и весьма больно приложило о землю. Мля, я прям как тот ежик, который сильный-сильный, но легкий. Надо с этим что-то делать, иначе он меня в блин раскатает. Начинаю кастовать и забрасывать его небольшими заклинаниями, которые не способны поодиночке нанести ему серьезный вред. Но массово, как пираньи, могут съесть слона по маленькому кусочку. Вскоре выяснилось, что толку с них, как со свиньи. Визгу много, а шерсти мало. Ни одно даже не дотронулось до него, все разбились об щиты. С таким же успехом можно забросать его мыльными пузырями. Видать, Архилич заскучал, потому что так резко, не успел даже заметить, он скостовал и запустил в меня шар размером с арбуз. Я ушел перекатом, вообще не стал заморачиваться со щитами. Затем уклонился от второго, перепрыгнул через третий, зигзагами как зайчик поскакал по площади перед дворцом. Мы еще какое-то время перекидывались разными заклинаниями, Наконец, сошлись в противостоянии сила на силу. Каждый выпустил из своего жезла нечто вроде пучка некротической энергии, упершись в щит другого. Начали давить, пытаясь проломить защиту оппонента. Время от времени кто-то делал небольшой шаг вперед. Я уже порядком выложился, но стараюсь изо всех сил, не жалея своего резерва. Ведь если я сейчас проиграю, то зачем он завтра нужен покойнику? Когда между нами осталось не более трех шагов, я почувствовал, как под носом потекла теплая струйка через губы и подбородок. Дерьмовый знак мелькнуло в тяжелеющей голове. Скоро совсем резерв просядет, а это конец. Поднял глаза и понял, что Археличу тоже не сладко. Пепельно-серый, высохший, Марева в глазницах поблекла, уменьшилась и клубица уже не так активно. Но как бы это глупо не звучало, он, мертвый, выглядит бодрее меня живого. Еще один маленький шаг, ноги подкашиваются, и я медленно опускаюсь на колени. Голова кружится, пульсирует болью, от ощущения насыпанного песка пылают глаза. Тело налилось свинцом. Я едва удерживаю щит. Еще несколько мгновений, и моя защита начнет мерцать. Все, через миг он схлопнется. Проклятый мертвец меня одолел. Сука, дохлая тварь! Ору я, глядя, как рассыпается и тает мой щит. Но почему-то Лич не спешит со мной покончить. Он вдруг выпрямился, даже прогнулся назад. а из шеи у него торчит очень знакомая мне стрела. Бросаю взгляд ему за спину и вижу вдалеке одинокую фигуру лучника. «Сту! Ах ты, чертяка! Я ж приказал всем уходить!» Архилич развернулся, издал негромкий рык, коротко повел в сторону лучника жезлом. Словно невидимая сила смела парня, отбросило на несколько шагов и впечатало в стену какой-то постройки. Изломанное тело рухнуло и застыло на земле без движения. Я взвыл от горя и чувства утраты близкого человека. Следом пришла дикая ярость. Тело снова наполнилось силой, а мысли помчались бешеным галопом. Убеждение, что нельзя проиграть. Погибнуть и не отомстить за него заставило лихорадочно искать выход. Победить голой силой я не могу, это совершенно очевидно. Триста лет занятий, обучения и тренировок — невероятно большой опыт. У Мортограна слишком явное преимущество. А у меня? Есть какой-нибудь козырь в рукаве, хоть самый слабый? Есть! Есть как раз то, чего нет у него, и на что дохлый козел сегодня изволил гневаться. Архилич поворачивается ко мне, собираясь закончить начатое. Бросаю свой магический жезл и выхватываю из ножен скьевону. Напитываю лезвие чистой энергией жизни, отчего оно вспыхивает цветом сочной весенней травы, и вонзаю его прямо в сердце архилича. Вижу, как мертвое тело выгибается от боли. Раздается истошный вопль, но вдруг свечение на клинке гаснет. Руны и клейма тускнеют. Магия закончилась слишком быстро, ее банально не хватило. Мортогран замолкает и злобно скалясь переводит взгляд на меня. «Он торжествует! Он победил!» «Неплохая попытка, щенок, но ты слишком слаб и неопытен!» «Я научусь, у меня все впереди, а тебе пора на покой, старик!» С этими словами выхватываю Дагу и вонзаю ее в глаз архиличу Одновременно протягиваю сразу два щупа, какими лечил Мелодору. Отработающего на всю мощь Пентакля через мага-каналы в руках непосредственно к зачарованным клинкам. «Пускаю чистую энергию жизни напрямую в сердце и мозг Мортограна». Меня замутило, потом стало потряхивать. Расход энергии оказался неожиданно большим. Архилич стоял неподвижно, издавая какой-то хрип. Я даже начал опасаться, что ничего не получится, как вдруг вокруг ран стало проявляться зеленое свечение. «Все сильнее, ярче!» а мертвая плоть словно начала сгорать в холодном зеленом пламени. В этот миг Мортогран закричал. Он кричал так, что мне стало ясно, ему конец! Тело затряслось, в нем начали появляться крохотные, но быстро увеличивающиеся дыры, словно его разъедала изнутри удивительная, светящаяся, фосфорицирующая кислота. Наконец тело распалось на несколько частей, и каждая продолжала разлагаться, пока от морта грана не осталось и следа. Сил хватило лишь на скупую улыбку. Мир вокруг завертелся, наползла темнота, и сознание покинуло меня. Открыл глаза и тут же закрыл их снова. Не знаю, сколько времени был в отключке, но мое тело обступили около дюжины у мертвий не шевелясь, беззвучно уткнувшись в меня бельмами и чего-то ожидая. Все, капец, сейчас они меня на куски порвут за своего господина. Твари, похоже, спалили, что я очнулся. Вокруг послышалось какое-то шевеление, и раздался дружный голос из множества глоток. «Приказывайте, господин, мы готовы служить вам!» Приподнял голову и увидел стоящих на коленях вокруг покорных моей воли у мертвий «Помогите встать!» Меня тут же подхватили заботливые руки и поставили, поддерживая, чтобы не упал. Оглянувшись кругом, едва снова не ушел в Нирвану. «Площадь полна у их тут около двух сотен!» «Ну, хрена ж себе! Выходит, моя идея взлетела? Вирусная перепрошивка мозгов нежити удалась на славу!» «Вон там лежит человек!» — указал пальцем. «Осторожно возьмите его и несите во дворец, в малую лабораторию, и меня проводите туда же!» Подумалось, вдруг еще не поздно. Может, удастся чем-нибудь помочь что? И я, поддерживаемый с двух сторон, кряхтя и охая, поковылял во дворец. В итоге я провел в бывших владениях Мортограна, а теперь уже в моих собственных, больше месяца. В первый же вечер погнал нескольких слуг в усыпальницу при дворце, навести там порядок и подготовить ее. Теперь здесь будут хоронить самых близких людей. Увы, помочь моему лучшему лучнику и другу, несколько раз спасавшему мою жизнь, я был не в состоянии. Тело оказалось слишком сильно повреждено, а душа его, молодая и чистая, уже ушла за грань. Вызвать не смог, как ни старался. Я очень тяжело переживал, и знаю, боль эта станет со временем тише, но какая-то часть ее останется со мной навсегда. Первые дни меня сильно поддержала Эбби и все парни из старой гвардии, кто его хорошо знал. Мы все вместе положили тело парня в усыпальницу. Горевать долго не было возможности и пришлось взяться за дела. Эбби с ее врожденной рачительностью доверил обследовать весь дворец с целью найти, описать, оценить и перепрятать все маломальски ценное и полезное. Каждый предмет дал ей в помощь целый штат слуг из наиболее толковых умертвий. Поначалу она, натерпевшись страху при похищении, шарахалась от них, как черт от ладана, но внутренний хомяк объединился с природным любопытством и жабой. Таким составом они вынесли страх в одну калитку. Вскоре все умертвие мухой летали туда-сюда по дворцу, исполняя приказы баронессы. Но даже освоившись, Эбигейл чувствовала себя здесь неуютно. Старалась поскорее уйти порталом в свой замок и постоянно зазывала меня. Но напрасно. Вскоре я нашел себе такое занятие, что все прочее потеряло смысл. Когда добрался до лаборатории Мортограна, Особенно до тех, в которые он меня никогда не допускал, то подумал, что умру на месте. От восторга. Мне достались такие сокровища, перед которыми все золото и серебро ли горы, просто жалкий, презренный металл. Сотни, если не тысячи, редчайших книг, которые этот старый хрен не спешил мне показывать. Его магические инструменты. «Ценнейшее оборудование, а главное — личные дневники Мортограна, журналы экспериментов, лабораторные тетради и все наработки за триста с чем-то лет!» Я пропал для мира, забывал есть и спать, пока Эбби уже не начинала колотить в дверь ногами. Через неделю понял, что в одну каску не вывожу, и притащил в помощь Кикибота. Еще через неделю мы вместе поняли, что не вывозим, и притащили Ирика Радимарента. Вот тогда ни шатко, ни валко дела пошли на лад. Самое первое, что меня интересовало в работах Архелича, его методики трансформаций. Как технически он сумел то, что проделал со мной и этим несчастным юношей, в теле которого теперь нахожусь я? Как когда-то вполне себе живой человек, пусть и маг, сумел обмануть смерть, обратившись в высшую нежить. И каким образом он собирался снова стать живым человеком, перенеся свою сущность в чьё-то молодое, здоровое тело? Это же немного не мало ключ к бессмертию. Да если освоить такую технологию, все короли и императоры будут у твоих ног. Безусловно, есть моральный аспект, где брать новые молодые тела. Нет, я никогда не пойду на то, чтобы поступить как Мортогран с несчастным Закарией. Или пойду. А если это будет молодой насильник, разбойник, маньяк душегуб вроде моего младшего братца? Ведь чем попусту тратить столь ценный ресурс, убивая такого мерзавца? Не лучше ли дать в его теле новую жизнь достойному человеку? Вопрос очень сложный, но о нем забывать нельзя. Это чрезвычайно тонкая грань. Тут крайне важно не перешагнуть опасную черту. Не поступиться моральными принципами ради выгоды. Иначе легко можно превратиться в такого же Мортограна, а то и похуже. Еще нужно освоить технологию сохранения тел. Я же помню, когда Лич проводил надо мной свой ритуал, тело Закарии находилось в замороженном состоянии, в огромной глыбе льда. Сколько времени оно там пролежало, и каким в нее попало, был ли он в тот момент жив? В моем мире максимальный срок реанимации составляет всего несколько минут, потом начинают отмирать клетки мозга. Может, тут придумали некий магический способ увеличить этот период? Есть же специальные мешочки для демонических органов, в которых они не разлагаются очень долго. А если сделать такой мешок для свежего трупа, который впоследствии можно будет вылечить, после того, как подсадить в него чью-то новую сущность? Ох, сколько вопросов! Какие масштабные проблемы стоят перед нами! Эти двое гробальтов тоже проникли с темой и теперь готовы землю рыть, пытаясь найти ответы. Впереди такое непаханное поле работы, что становится страшно, но вместе с тем охватывает дикий восторг от широты задачи и глубины поставленных проблем. Надеюсь, мы сможем все их решить, пусть на это может уйти даже вся жизнь, оно того стоит. Однажды ко мне постучался Ганнибал, бывший командующий всеми войсками Архилича, а теперь моими. Суровый двухметровый воин в блестящем дорогом доспехе. Лысый, с пронзительным взглядом, со старым шрамом на все лицо и сухой темной кожей, словно выдубленный солнцем и дождями. «Господин, все воины до последнего обращены и готовы преданно служить вам». «Отлично. Знаешь что? Прикажи построиться на площади перед дворцом. Хочу на них посмотреть». Через час я вышел на балкон третьего этажа, и у меня подкосились ноги. Пришлось опереться на перила, чтобы не упасть и не выказать слабости. Вся площадь и пустошь за ней оказалась заполнена построениями вроде римских центурий и манипул. У мертвия стояли подобно легионерам и центурионам, правда вооружение и обмундирование было разномастным, а не единого образца. Но это мелочи, главное у каждого имеется оружие, и каждый готов биться за меня до конца. Господи, сколько же их? Две тысячи? Три? Больше? С ума сойти, теперь у меня есть собственная армия, верная. Преданная, безжалостная, наводящая ужас на всех в этом мире одним своим видом, армия мертвецов.